ЧАСТЬ 17 Вот так и поймала вторую Шикигами. А? Нет, не удивляйтесь, вы не перелистнули главу. Я тоже не перескочила внезапно другое воспоминание. Рассказ не прерывался. Это прямое продолжение предыдущей главы, и внутри них все события расположены в хронологическом порядке. Так, о чём я хотела сказать? Ах да, я стремлюсь стать мангакой вовсе не для того, чтобы покрасоваться. Вообще, девочка не очень смышлённая но благодаря тому, что временами почитывала боевую мангу и всякое такое, мне на ум сразу пришла стратегия из двух шагов. Первый шаг – отвлечь Шекигами стулом, затем зайти к ней со слепой зоны, описав дугу, и сдавить листом бумаги. Второй шаг – уповать на план «Б», если не успею выполнить до конца первый шаг. Звучит мудрёно, но на самом деле ничего сложного. Анти Надека во всё услышание заявила, что «выпустит мне кишки» тем самым раскрыв свой замысел и решила обернуть её заявление против неё самой. Воспользоваться антинадыка в своих целях. Стратегия это родилась не в ходе серьёзных логических размышлений, а возникла как-то сама по себе. Ожидая ударов в живот, я представила, вот было бы здорово поддеть кольчугу под светшот, но тут же поняла, что это полный бред и очередной жалкий уход в мир иллюзий, а оправданий этому у меня никаких нет, так что выбросила глупости с головы и взглянула на своё положение более трезво. «Раз кольчуга не вариант, то как насчёт журнала?» «На полке, рядом с тем местом, где я пряталась за спинкой стула, лежала целая стопка. Он мог бы сыграть роль брони, если прикрыть им живот. Все журналы были достаточно толстыми, чтобы защитить и туда растамяски, но я подумала, что даже один заметно выпирал бы из-под свитшота, хотя тут и висел на мне как страхолюдный мешок. Как бы сильно антинадека не была зациклена на моих кишках», а ничто не мешало ей вонзить мне стамеску куда угодно, в то же горло, например, и это также пришлось учитывать при выборе средств защиты. Вообще, ранения что в живот, что в горло считаются более опасными для жизни, чем в любую другую часть тела, но главное не это, а то, что мы с шикигами обе надыка, и мыслим одинаково, хоть и разные по характерам. Поэтому она сразу разгадала бы мой план, стоило бы ей только увидеть, как я тянусь к полке с журналами. А что, если бы она задумала перерезать мне глотку, даже страшно представить? Я хотела избежать этого любой ценой, поэтому решила нарваться на удар в живот. Стол мне нужен был не просто для защиты, но и чтобы скрыться от глаз антинадека. Спрятавшись за его спинкой, я осторожными и медленными движениями, чтобы было незаметно, засунула под одежду, ну, наверное, где-то с десяток листов бумаги. Да, Шикигами сама сделала всё, чтобы попасться на белоснежную бумагу, достав из кармана все листы, какие у меня с собой были, Я отложила один, с которым бросилась потом, держа в руке на антинадыка, а остальные заправила запоя штанов, напустив сверху свитшот. Прикрылась ими как бронёй. Выходит, я всё-таки поддела кольчугу, только не из железных колец, а из листов? Антинадыка сама угодила на бумагу в тот самый момент, когда ударила мне в живот стамеской. Она налетела на лист, как мотылёк на огонь, её будто тянуло к своей беде. Я сложила лист вдвое и так запечатала шокигами». Казалось, есть повод для радости. Ещё один дух изгнан. «Ей!» Но на сердце, к сожалению, легче не стало, и кричать так не хотелось. Я подвергла себя неописуемо огромной опасности, рискнула жизнью, хотя шанс на успех был чрезвычайно мал, и теперь лишь чувствовала, как силы покидают меня. Вот надо было лезть на рожон. Посмотрев на разорванный свитшот, я чуть не упала в обморок. Что я так привязалась к этой задумке с кольчугой? Может, сдали нервы? Или мне какая-нибудь надека кровь ударила в голову? Слава богу, всё прошло удачно, и безумная, ничем не подкреплённая идея, такое бывает только в боевой манге, сработала, но кто мог знать заранее? А если бы я ошиблась? Тогда Шикигами помимо свитшота точно так же разорвала бы засунутую под него бумагу и достала до живота. Вот она, тян ни за что бы не руководствовалась такой непродуманной стратегией, та странность всё-таки специалист. Оги-сан наверняка раскритиковал бы мой план — расценив его глупым. Меня же охватил азарт. Но я с дуру бросилась на Шикигами не столько из-за страсти к риску, сколько на волне сильного впечатления, когда представила, что мой труп могут обнаружить в этой комнате. Я всеми силами хотела избежать этого, и в то же время своей выходкой сама чуть было не воплотила в реальность свои самые жуткие страхи. Таким опасным для жизни идея место только на страницах манги, что будет, если все вокруг начнут вести себя как персонажи комиксов, Правда, говорят, что когда читаешь много манги и рисуешь тоже, перестаёшь отличать реальность от вымысла. Тем не менее, всё же закончилось хорошо, а раз так, то можно и чуточку порадоваться, да? Однако мне не давали покоя последние слова Антинадыка, они вонзились в меня ещё глубже и больнее, чем могла бы лезвие стомески. «Это тебе на отдых пора, а то притомилось вкалывать «скажешь нет?» Послушав Антинадыка, я как будто услыхала голос своего сердца. С Надой Кокеткой, боюсь, было то же самое. Если шокигами – это странности, которые действуют по поручениям своих хозяев, замещают их, то нарисованные мною духи должны говорить от моего имени. Мои шокигами высказывают всё, что у меня на уме, и поступают так, как втайне хотела бы поступить я сама. Конечно, я вижу в жизни не только сплошной негатив, достичь своей мечты тяжело, и всё же я стараюсь, работаю, мне доставляет радость сам процесс. «Да, я чувствую неподдельную радость, когда замечаю, что стало лучше рисовать, или когда в голову после долгих размышлений приходит интересная идея. Но что, если найдётся другое занятие, с которым я тоже смогу справиться, и которое начнёт приносить ещё больше радости? Буду ли я тогда по-прежнему вкалывать ради своей мечты, или сразу приключусь на что-то попроще? Ведь последние слова, да и другие заявления антинадыка о том, что она ненавидит работать в поте лица и вообще заниматься тем, что ей не нравится принадлежат не тогдашней мне и даже Никутинави Сану, а мне настоящей, ныне Надека. Когда я задумалась об этом, несносная беспросветная тоска опустилась на сердце и застыла в нём камнем. Я как-то все сникла, повесила нос. Очень тяжело повстречаться лицом к лицу с самой собой. Меня будто заставили пристально взглянуть на все свои плохие стороны и разобрать себя по косточкам. А я к такому была совершенно не готова, «Боже, да кто вообще нашёл во мне хоть что-то милое?» «Что тогда, что теперь? Внутри я всегда была и остаюсь отвратительна. Как люди могут любоваться, восхищаться мной? Фу! Уж не лучше ли было и вправду выпустить мне кишки? Однако не могу же я киснуть вечно. не надо как хоть и мечтатель, но реалист. Сейчас не время забываться. Я совершила преступление, проникнув в чужой дом. И, поймавши кигами, сделала всё, что хотела. Пора сматываться!» «Спасать собственную шкуру!» Но прежде надо навести порядок. В комнате воцарился небольшой хаос. После того, как двое решили выяснить здесь отношения, но прибраться в целом было нетрудно. Серьёзной проблемой оказался нож для резьбы по дереву, который шикигами воткнула в пол. Оставлять его так было нельзя. анти впрочем, и сама при всей своей силе не смогла его достать. Настолько глубоко и прочно он застрял. Так что когда я своими кривыми и хилыми ручками попыталась вытащить нож, Лезвие обломилось рукоять и осталось торчать в настиле. Но тут мне в голову пришла ещё одна мангическая идея, как будто я не получила хороший урок, что к идеям из манги лучше не прислушиваться. Всем важным и опасным вещам я научилась, читая мангу, а также слушая советы своей шальной подруги и чудовищно коварного мошенника. Подцепив двумя пальцами лист бумаги, до этого я успела достать всю кипу из-под одежды и запихать её обратно в карман, я аккуратно накрыла им торчащие из пола лезвия рукоять. И они, как я и ожидала, переместились прямо на бумагу. В голове просто мелькнула мысль, раз Шикигами пользовалась этим ножом, нельзя ли и его точно так же запечатать. И вот всё получилось как по волшебству. Чрезвычайно удобное и простое средство – это бумага, если только пускать её в ход по делу. Однако в этой простоте кроется дьявол. Не могу отделаться от ощущения, что при частом её использовании по поводу и без можно накликать на себя беду. Так что надо знать меру. Я уже поддалась сладкому соблазну наработать 10000 часов меньше, чем за год, и вон какой катастрофой это обернулось. А так, конечно, было бы здорово удивить кого-нибудь на вечеринке, перемещающимися на бумагу предметами. Но это в сторону. Главное — забрать нож. В полу осталась трещина, но её проделало лезвие... Сама по себе она незаметная, пока специально не начнёшь всматриваться, хотя и глубокая. Куда сильнее бросались глаза вмятины и царапины, которые Анти Надека понаделала своими покури, когда яростно топала и бесилась. Со следами от обуви мой трюк до вечеринки не пройдёт. Скрыть абсолютно всё в любом случае не удастся, взять хотя бы входную дверь. В ней такая дыра, что её никак не спрячешь, потом придётся как-то всё объяснить своей шальной подруге Цукихитян. У неё до того широкая душа, что страшно становится. Она может сходу пообещать, не парься, с родителями сама разберусь, не обдумав всё как следует, даже не вникая в детали. Я должна действовать аккуратно, чтобы потом ей было легче взять всю вину на себя. Но об этом мы поговорим с ней позже, как раз у Пелоги, а пока я всё ещё играю в догонялки.